Глава 70. Сойер. «Я не знаю, что делать!» — кричала Бьянка. «Джейс не берет трубку, а номера Дилан у меня нет!» «Господи, я никогда не слышала, чтобы ее голос звучал так испуганно!» «Хорошо, успокойся! Что происходит?» Я схватила сумочку и спустилась по лестнице. «Лучше просто скажи мне, где ты? Я приеду и заберу тебя!» Она немного колебалась, прежде чем ответить. я в кукаряку. «Почему? Неважно! Важно то, что Коул в данный момент избивает Стоуна! Все плохо, Сойер! Просто охренеть, как плохо!» Мое сердце подскочило к горлу, когда она закричала «Отвали от него, Коул, ты его убьешь!» Я ринулась к своему фургону. Уже еду. Я не должна была заходить в комнату Лиама. Я честно не знала, что это настолько сильно выведет Коула из себя. Я просто хотела узнать хоть что-нибудь. Ведь он ничего мне не рассказывает. «Коул, пожалуйста!» — завопила Бьянка. «Сойер, я не знаю...» «Ударь его!» — сказала я. «Ударь его чем-нибудь, сейчас же! Это заставит его остановиться!» «Деньги не всегда гарантировали, что ты сможешь отделаться от обвинения в убийстве. А я не могла потерять Коула». Послышался громкий удар. Я кинула кирпич ему в голову. Я чуть не слетела с дороги. «Господи, Бьянка!» «Не волнуйся, я промазала, он попал в мусорку, но драка закончилась и...» «Вот дерьмо, куда ты собрался, психопат?» «Что случилось?» «Коул уезжает». «Уезжает? Как? У него нет машины. Он на машине Оукли». «Вот, блин, я думала, он вызвал такси». «Окей, просто вызови Стоуну скорую». «Ты шутишь!» «Просто сделай это, Бьянка, он может быть серьезно ранен». Я сбросила звонок, пока она не начала протестовать, и набрала номер Оукли. «Привет, в твоей машине есть какой-нибудь GPS-трекер или что-то вроде того?» «Черт, если бы я знала, как это называется. Мой фургон старый, как дерьмо мамонта. В нем и подавно не было таких штук». «Я подумал, вы с Коулом поругались, но я не...» «Коул ругается со Стоуном, Оукли. По крайней мере, ругался, пока не уехал. У тебя есть эта штука или нет?» «Он стар». OnStar Corporation является дочерней компанией General Motors, которая обеспечивает связь на основе подписки, безопасность в автомобиле, службы экстренной помощи, громкую связь, навигацию с указанием поворотов и систему удаленной диагностики на всей территории США, Канады, Китая, Мексики, Европы, Бразилии и Аргентины. «Что-нибудь такое!» «Ага», — я втянула воздух, «хорошо». «Но я попросил Джейса отключить его. Не хотел, чтобы отец следил за мной». «Ну, конечно, он, блин, отключен. Господи, помоги! Окажи мне услугу и позвони Джейсу. Посмотрим, возьмет ли он трубку». «Если возьмет, ты хочешь, чтобы я сказал ему, что Коул снова избил Стоуна?» «Нет!» «Я хочу, чтобы ты спросил, не знает ли он, куда мог поехать Коул, если ему очень грустно». До меня так резко дошло осознание... Словно это я только что получила по голове кирпичом. Хотя, если подумать, я поняла. Мне пора. Еще одна мысль пришла мне в голову. Позвони отцу. Бьянка сказала, что Коул очень сильно избил Стоуна. Почему Бьянка была там? Понятия не имею. И если честно, прямо сейчас мне насрать. Все, что меня заботит, найти Коула. И существовало лишь одно место, Где он мог быть?